Прежде всего, напишу о проверочной телеграмме, которую вы послали из Лондона с целью удостовериться, что Барримор действительно дома. Я уже объяснил вам, что, по свидетельству почтмейстера, проверка ни к чему не привела, и что мы не имеем никаких доказательств. Я передал об этом сэру Генри, и он тотчас же, со свойственной ему прямолинейностью, позвал Барримор и спросил его, сам ли он получил телеграмму. Барримор ответил утвердительно. «Передал ли ее вам мальчик в руки?» — спросил сэр Генри. Барримор казался удивленным и после некоторого раздумья сказал. «Нет, я был в то время в кладовой, и жена принесла мне телеграмму». «Ответили ли вы сами на нее?» «Нет, я передал жене, что надо отвечать, и она спустилась, чтобы написать телеграмму». Вечером Барри Морсам вернулся к этому предмету. — Я не совсем понял цель ваших утренних вопросов, сэр Генри, — сказал он. — Надеюсь, что они были сделаны вами не потому, что я как-нибудь злоупотребил вашим доверием. Сэр Генри уверил его, что ничего подобного не имелось в виду, и для его успокоения подарил ему значительную часть своего прежнего платья, так как прибыл лондонский заказ. «Миссис Барримор очень интересует меня. Она тяжеловесная, основательная особа, очень ограниченная, крайне почтенная склонная быть пуританкой. Едва ли можно себе представить менее чувствительного субъекта. А между тем я передал вам, как в первую ночь она горько рыдала. И с тех пор я не замечал следы слез на ее лице. Какое-то глубокое горе — постоянно грызет ее сердце. Иногда я спрашивал себя, не мучает ли ее какое-нибудь преступное воспоминание, а иногда подозреваю, что Барримор — домашний тиран. Я всегда чувствовал, что в характере этого человека есть что-то особенное, таинственное. События же прошлой ночи обострило все мои подозрения». Само по себе оно может казаться незначительным. Вы знаете, что вообще я не крепко сплю, и с тех пор, как нахожусь здесь на стороже, я только дремлю. Прошлую ночью, около двух часов, я проснулся от шагов человека, прокрадывавшегося мимо моей комнаты. Я встал, открыл дверь и выглянул в нее. По коридору тянулась длинная черная тень человека, который тихо подвигался со свечкой в руке. Он был в рубашке, в панталонах, босой. Я едва мог разглядеть его фигуру, но рост говорил мне, что это баримур. Он шел очень медленно и осторожно, и во всем его облике было что-то преступное и таинственное.